Глава 2. Тайны, интриги, расследование. Императорский дворец. Кабинет императора. Шумный бал в нижнем зале дворца уже подходил к концу, но кое-где еще слышались громкие разговоры придворных и шутов, призванных веселить публику. Пьяная ругань перебравших аристократов или деловые переговоры, прерываемые звоном хрустальных бокалов, скрепляющим новые выгодные сделки. Сквозь открытое окно большого светлого кабинета можно было услышать всю какофонию звуков позднего вечера, но двое мужчин, сидящих в высоких мягких креслах напротив друг друга, предпочитали не обращать на это внимания, упиваясь ценностью неторопливо текущего разговора. Первый мужчина в темно-бордовом бархатном камзоле, расшитом золотой нитью из с блеска отполированными пуговицами, сидел на кресле ровно, положив руки с изящными обманчиво тонкими запястьями на подлокотнике. На его породистом лице, томной дымкой, проступала косая одобрительная ухмылка. Темно-рыжие волосы были зачесаны назад и заколоты драгоценной заколкой. И только одна крайне непослушная прядь смела выбиваться из его идеального облика, безусловно знающего себе и своим словам цену мужчины, придавая ему некоторого хулиганского шарма. «Твой ход, Алистер!» насмешливо сказал император, с интересом наблюдая за своим сегодняшним противником, по старой как мир игре в шахматы. Полупрозрачные, сделанные из редкого камня, точёные фигуры, темными бликами, отражали свет, льющийся из окна, выходящего на дворцовый сад, увешанный цветными фонариками, в честь ежегодного празднества. Второй мужчина, по-домашнему расслабленно сидящий на соседнем кресле, удивленно поднял бровь и задумчиво нахмурился анализируя новую ситуацию на шахматном поле. Его белые волосы морозным солнцем выделялись в уютном полумраке помещения, а густая линия, словно припорошенных снегом ресниц, опустилась. Верхние пуговицы парадного камзола были расстегнуты. Он внимательно изучал шахматную доску. Тонкие, унизанные родовыми перснями, пальцы дрогнули и ухватились за самую незначительную фигуру на доске. Выстраивая только ему изведанную линию первой обороны, Шах, Вильямс! льдисто-голубые глаза поднялись на кровного брата, точное отражение его самого, за исключением лишь цвета глаз и волос. По какой-то счастливой случайности, оба старшие и младшие братья, родились практически идентичными, больше похожими на одноутробных близнецов. Впрочем, все и без того их таковыми считали, а два брата не спешили никого разубеждать в неправильности их выводов, будучи особенно близки друг с другом. Император нахмурился, убирая непослушную прядь за ухо, искренне наслаждаясь этой игрой, столь замечательным вечером. «Сегодня у меня был барон Фави, ты знаешь?» Его тонкие, в цвет волос, брови чуть дрогнули, выдавая нешуточный интерес к данной теме, но лицо все так же бесстрастно сохраняло спокойствие. Алистер, уже привыкший к причудам брата, ухмыльнулся. «Знаю», — кивнул он, встал со своего места и подошел к бару, наливая себе императору по бокалу янтарного напитка, чтобы разнообразить этот вечер и сделать его еще более приятным. Тонкие пальцы сомкнулись на хрустале с тихим звоном ударившихся о стекло драгоценных персней. Что он хотел? Он сел на пригретое место у окна, с любопытством ожидая хода брата, Но тот неожиданно медлил, с отстраненной благодарностью принимая напиток. Сотни крошечных фонарей дворцового сада сошлись на гранях бокала, в маленьком отражении радуги на пальцах императора. Комната расцвела яркими бликами. О! -о, -о" рыжий мужчина, довольно улыбнулся! Ты не поверишь. Его тонкие, аристократически бледные губы растянулись в коварной ухмылке, наконец выдавая его настоящий хулиганский огненный темперамент. Холодная бровь удивленно поднялась чуть выше. В ледяных глазах блеснул огонек интереса. Но мужчина промолчал, прекрасно зная, что брат все расскажет ему, и так, без вопросов. Он попросил подобрать партию его дочери. Наконец сознался император, протягивая руку к темным фигурам и снова меняя положение на доске в свою пользу. Его взгляд лукаво стрельнул во второго участника и опустился нажимаемый в руке бокал. Янтарная жидкость приятным теплом разлилась в теле мужчины. Родной брат императора удивленно хмыкнул, принимая новую информацию к сведению. Его губы расплылись в понимающей улыбке. «Да, получил он такие сведения, тоже бы не стремился ими делиться, ведь в это сложно поверить». Барон Фави носился со своей дочерью, словно курица с яйцом, и тем удивительнее было услышать то, что он, наконец, готов расстаться со своей главной драгоценностью. Это та, которая разносила нашу столичную академию, вот уже пять раз. Поднял он брови, припоминая эту девушку катастрофу. Кажется, барон представлял ее ко двору в малом возрасте, когда дамам пристало входить в светское общество. Ага, по-мальчишески бойко подмигнул ему император и залихватски улыбнулся, одним глотком опустошая хрусталь. Она даже бесконечно терпеливого Девьера довела, представляешь? В глазах мужчины кратко мелькнуло одобрение и неподельное восхищение ушлой девицей. Беловолосый мужчина весело хохотнул. «Ты в свое время не смог, и теперь радуешься, что таки кто-то достал его толстокожесть». В его глазах плясали яркие смешинки, грозясь растопить внешнюю ледяную оболочку. «Почему бы и нет?» Пожал плечами император. Показывая свой истинный характер, срывая с лица эту поднадоевшую всем бесстрастную маску. И я даже пообещал подобрать этой девице выгодную партию. Он весело подмигнул брату. Алистер напрягся, уже начиная понимать, к чему был затеян этот разговор. Брат не в первый раз делал подобные намеки, но теперь, похоже, не отвертеться. Шахматная доска была давно забыта, ведь иногда есть более интересные игры, чем это. Например, игры в политику. Ты ведь не хочешь сказать, что...» Начал было он, но император уже почувствовал свою власть над ситуацией, закусив удила, и не собирался сдаваться. «Кажется, твоя жена, Риана, не так давно жаловалась на постоянную скуку и отсутствие желания завести нормальную семью у твоих сыновей». «Как она сказала?» Мужчина постучал указательным пальцем по своим губам, якобы припоминая женские сплетни. Муж все время при дворе, прислуга справляется с домом, дочь давно замужем, и только мои бедные кровиночки остались неприкаянными. Блондин растерянно улыбнулся, понимая, что уже потерял контроль над ситуацией. Лучше признайся честно, чем они тебя в этот раз допекли. Устало откинулся он в кресле. Его сыновья, служившие в императорской службе безопасности, отлично выполняли свои служебные обязанности, а вот в свободное время. До чего только стоит тот скандал с дочерью Казначея. Хотя и тут надо отдать им должное, он был замят, даже не успев случиться. Император коварно улыбнулся, явно не собираясь так просто сдавать собственных племянников отцу. Он многозначительно постучал пальцами по бокалу, дождавшись, пока младший брат его наполнит, и откинулся на спинку кресла. Его лицо приобрело хитрое выражение. Он явно просчитал все плюсы и минусы подобного брачного договора. «Ладно, возможно, ты прав, и им действительно пора остепениться», — прикрыл глаза блондин, понимая, что старшего брата он переупрямить точно не сможет, особенно если тот уже что-то решил. «И кого, Корнелия или Адриана, ты собираешься женить? И только не говори мне, что на этой девице!» Он вдруг возмущенно вскинулся, начиная осознавать план своего брата. Ну раз ты так хочешь, не скажу, — хмыкнул император, делая еще один глоток пряной жидкости, темным огнем, растекающийся по горлу. А кого? Его лицо приобрело мечтательное выражение. Тебе есть особая разница. Алистеру коризненно покачал головой, уже почти смиряясь с новой причудой брата. Хотя императора можно было понять, барон Фави обладал норийскими копьями, в которых добывает самый красивый минерал. Так любимой женщинами высшего общества. Алистер задумчиво перевел взгляд на верхушки парковых елей, какое-то время обдумывая это предложение. Император не торопил, с удовольствием цедя янтарную жидкость и жмурясь, наслаждаясь компанией и обстановкой. Самым эту новость тогда и скажешь. Мужчина с ледяными волосами вдруг отставил хрустальный бокал в сторону и торопливо поднялся на ноги, так и не закончив партию. Он принял решение. И куда ты? Рыжий маг, недовольно нахмурился. Он не любил, когда дело не доведено до конца. Но «Ну ты же сказал, что Риана совсем заскучала без меня. Проказливо улыбнулся беловолосый мужчина. Лед его взгляда был растоплен веселыми яркими искрами смеха и легкой мести. Конечно, никто лучше него, первого советника императора, не знал его брата. И то как тот любил все доводить до конца. «Да. И думаю, я возьму отпуск», — объявил он. «Я не хочу выслушивать их упреки и возмущения. Как считаешь, вода в озерах достаточно прогрелась? Я хочу поехать с супругой на свежий воздух. До встречи!» Лениво махнул он рукой, одним движением поправляя одежду и застегивая пуговицы камзола. «Стой!» — крикнул был император, уже поняв что, пожалуй, ему стоило помягче сообщить родному брату о своем намерении женить племянников, но было поздно. Белая макушка уже растворилась в дверях, ловко лавируя между приглашенными гостями. Мужчина поморщился, понимая, что выйдя в общий зал, снова попадет в этот вихрь бессмысленной суеты и торговых сделок, а он хотел провести остаток этого дня спокойно. Ему нечасто удавалось побыть наедине с собой. Что же? Остается только насладиться уютом вечера». Император довольно прикрыл глаза, откидываясь на спинку кресла. Пока все идет по его плану, брат временно ушел от дел, племянники скоро найдут себе новую заботу, а он. Мужчина нежно обласкал взглядом портрет красивой женщины, висящей на стене, вот уже много лет. Его сердце болезненно кольнуло от невосполнимой потери.